ЭПИЛОГ Оказалось, Кирим тоже пытался вести запись боя, но до последнего почему-то не хотел в этом признаваться. Лишь когда за ушедшей парочкой закрылся портал, он рассказал нам об этом, качая головой и сокрушаясь. Но это было уже неважно. Нас четверых объединила тайна, за нарушение которой мы бы все вместе отправились в межпланетную исправительную колонию. И эта тайна приятно холодила опасностью. Вскоре мы все-таки встретились в обычной жизни, в московском клубе «Белка и Стрелка». Я, Керим, пролетевший тысячи километров из казахстанской столицы, Настя и Мара. Приятная чернокожая девушка из Сетла, Мара Нюонга. пробудившаяся представительница одной из древних земных цивилизаций. Вспомнить себя, а заодно и самые невероятные вещи об истории Джи и нашей планеты, она смогла благодаря нам. Когда я вытащил ее в игре из горячего битума, в реальности она грохнулась в обморок, а очнулась уже пробудившейся. И таких, как она, оказывается много. Вот только о них говорит нам теперь тоже запрещено. Делаем вид, что это просто наша подруга из США». Играли вместе в G и решили встретиться, поболтать в реальности. Что в этом такого? Я много думал над тем, почему Закол провернул такую странную операцию, закончившуюся их затанной поимкой. Обвинил ее в предательстве, нас заставил ее ликвидировать, а сам пришел на помощь. Для чего это все было нужно? Наверное, решил я, никакая затана ему не ученица Жена, возлюбленная или подруга, кто-то из них. Усомнилась в целесообразности нахождения шкуры NPC и решила, так сказать, выйти в свет, а Закул, чтобы ее спасти, провернул весь этот спектакль. Для этого и вынудил меня и друзей помочь. Мы на нее напали, что в ее собственных глазах должно было выглядеть как жестокость и несправедливость этого мира. Впрочем, это всего лишь мои предположения. Получу ли я подтверждение? Вряд ли. Ни о Закуле, ни о Затане по-прежнему нет никакой информации». Зато я вспомнил, откуда я знал Александра. Один из первых игроков-землян, человек с неоднозначной репутацией, обладатель редкого класса царь-зверей и участник рейда на Альтею, после которого мы узнали о существовании инопланетян. Вот только что он делал в компании Анатари, представительницы расы Альдноа. Расы, которая начала играть в джи одной из первых и которая составляла костяк одного из мощнейших кланов Вселенной. У Насти, правда, нашлось этому сумасшедшее объяснение, но разве такое в принципе возможно? Она сказала, что Александр выглядел на пару лет старше, чем должен был бы выглядеть сейчас, а значит, он и эта Альноа пришли сюда из будущего. И вот, огромными глотками прихлебывая пиво из стакана, она сейчас пыталась переманить на свою сторону смущенно улыбающуюся Мару. Вот только даже если мы все с ней сейчас согласимся, это не гарантирует, что все именно так и было. Боюсь, то, что на самом деле произошло тогда в затерянном мире, так и останется тайной за семью печатями. Но эта встреча все же раскрыла мои глаза. Я искренне считал, что Джи решит все мои проблемы, отвлечет меня от повседневности и вернет из глубокой депрессии в нормальную жизнь. На Но что такое мое барахтание в мелких квестах, пусть даже и с выходом на игроков древних? Я будто малыш, заплывший из своего лягушатника в бассейн для взрослых. Мне одновременно интересно и непонятно, а взрослые аккуратно оплывают меня, боясь задеть, и ищут глазами моих родителей, чтобы попросить их забрать своего не в меру любопытного малыша. Александр вызвал целый боевой орбитальный линкор, чтобы одним ударом разнести в пух и прах гору Голема. А что я? Носился с обломком меча и выкрикивал наугад эмоции своего противника. — Извините, мне нужно позвонить, — проговорил я, — и выйдя из-за стола, двинулся к выходу. Мара, Настя и Керим, увлеченные разговором, не придали этому значения. Что ж, так даже лучше. Проблемы, казавшиеся мне глобальными и неразрешимыми, в один миг стали детскими и несерьезными. В одном Джим мне все-таки помогла разобраться в себе. Выйдя из шумного клуба на улицу, я достал из кармана телефон с тряснувшим экранчиком и улыбнулся. До чего дожил. «Алло?» Послышался в трубке знакомый голос. «Здравствуй, Марина!» Спустя пару мгновений решился я. «Это Мират. Как Павлик и Ритка?» «Еще не поздно все исправить. Теперь я был в этом уверен, как никогда». Конец книги. Текст читал Александр Башков.